Поиск продолжается. Чтобы разобраться в пророчествах о приходе Мессии, мне пришлось привлечь к исследованиям дополнительные источники. Я беседовал с равинами читал книги как еврейских, так и других авторов. В середине мая мы с Этель в одном из вашингтонских кинотеатров смотрели фильм «Дайбук», сбор от которого целиком шел на благотворительной цели. Это старый, очень интересный фильм о духовной жизни верующих евреев. Местный раввин организовал просмотр для прихожан своей синагоги и запланировал в ближайшее воскресенье провести дискуссию по этому фильму. Официальная часть дискуссии включала в себя обсуждение темы духов и демонов в еврейской литературе. Когда обсуждение закончилось, я поднял руку и спросил — «Можно ли обсудить концепцию души в иудаизме?» Равин посмотрел на меня немного удивленно и сказал, «А что такое душа?» Присутствующие засмеялись. Когда смех стих, он уже серьезно продолжил. «Если под словом «душа» вы подразумеваете человеческую сущность, то, что делает каждого человека отличным от других, мой ответ будет очень кратким, «Я не знаю». Я не знаю, что именно делает нас отличными друг от друга, не принимая во внимание наш генетический код, наследственность и окружение. С этими словами Равин перешел к следующему вопросу. Через некоторое время я опять поднял руку и спросил его. «Вы не могли бы рассказать нам о Мессии?» «А что такое Мессия?» — спросил он в ответ на мой вопрос. И опять все рассмеялись. Теперь я уже знал, что сейчас лучше не продолжать исследование этой темы. После собрания я подошел к Равину. Поговорив с ним о том, о сём, я вдруг сказал, что его ответы на мои вопросы принесли мне большое разочарование, поскольку я действительно хотел узнать как можно больше о душе и о Мессии. Равин внимательно посмотрел на меня и сказал, «Скажите, «А с чего вы взяли, что у меня есть ответы на ваши вопросы?» «Да, но ведь вы же Равин, Он покачал головой. «Чем больше я живу, тем меньше, мне кажется, я знаю. По правде говоря, у меня, возможно, еще больше вопросов, чем у вас». От его слов у меня пропал дар речи, хотя меня и обезоружила его искренность. Как мог сказать подобное?» выпускник одной из самых известных консервативных еврейских семинарий в стране. Если он не мог ответить на эти вопросы, то куда уж мне? Казалось, что именно в тот период у меня и возникало больше всего вопросов. Почему, когда я был маленьким и просил родителей купить мне что-нибудь такое, на что у них не было денег, это было во время депрессии, они отвечали «Купим, когда придет Мессия». Почему, когда евреев убивали в концлагерях нацистской Германии, многие их единоплеменники в синагогах говорили «Скоро придет Мессия». Что это значит «Мессия»? Я полез в хорошо известные книги «История еврейского народа», Евреи, Бог и история» и «Мой народ». Но ни в одной из них я не обнаружил интересующей меня информацией. Я взялся за книгу Гершема Шолема «Мессианская идея в иудаизме», но понял, что автор осуждал с гуманистических позиций. Затем я нашел книгу Джозефа Клауснера «Мессианская идея Израиля» и, предвкушая найти ответы на свои вопросы, принялся за чтение. Автор придерживался концепции, согласно которой Мессия должен быть человеком. Вот что он писал. Содержащаяся в пророчествах надежда есть надежда на то, что в конце этого века появится могучий искупитель, который своим духом и властью принесет народу Израиля полнейшее обновление, политическое и духовное, а вместе с тем обновит и всю земную жизнь, духовно усовершенствуя при этом человечество. Чем больше я читал, тем больше нервничал. На целых пятистах страницах Клауснер пересказывал мнения разных людей по поводу пророчеств в Священном Писании и описывал многовековую дискуссию на эту тему. Некоторые говорили о мессианской личности, другие — о мессианском веке, но среди всех этих споров непреложным оставался тот факт, что мессианская идея, как драгоценный камень, сияла во всем учении иудаизма. Если это утверждение истинно, Как тогда получилось, что почти никто из евреев не говорит о Мессии сегодня? Как стало возможным, что о Мессии говорят со смехом? Почему так мало написано на эту тему? Почему я не мог найти никого, кто, обсуждая этот вопрос, не испытывал бы чувства неловкости? Неужели мечта еврейского народа о Мессии так и останется мечтой? Разве мы уже выдохлись и никаких теорий о Мессии больше не будет, мое отчаяние достигло предела. Потому что, с одной стороны, я исследовал все Писание и содержащееся в нем пророчество, а с другой стороны, столкнулся с довольно противоречивыми мнениями на эту тему в книгах. Когда я сравнивал теории, выдвинутые за многие века, с вопросами, которые поднимал Иоанн Креститель, то находил эти теории совершенно неудовлетворительными. Иоанн послал к Иисусу ученика с вопросом, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Евангелие от Матфея, 11.3. Если никакого Мессии не ожидали, то почему же Иоанн задал этот вопрос? А Иисус на это ответил, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, Прокаженные очищаются и глухие слышат» мертвые воскресают и нищие благовествуют евангелие от матфея 1145 отраженная в вопросе реальность и заключенная в ответе действенная сила произвели на меня гораздо большее впечатление чем всяческие теории описанные клауснером в его книге вот так и проходили дни в раздумьях и исследованиях К тому времени я почти забросил свою основную работу. Моя секретарша Дженни получила от меня инструкции выполнять работу как можно тщательнее и звонить мне только в крайнем случае. У меня дома была более важная работа. Теперь я занимался своими исследованиями с раннего утра до позднего вечера. Раньше я выкуривал за день пачку сигарет, а теперь больше двух. От усталости и дыма у меня покраснели глаза, и я видел, что Этель смотрела на меня с тревогой. Я знал, что она из-под тяжка наблюдает за мной. В этот период мое общение с людьми стало предельно односторонним. Если они могли добавить что-нибудь интересное к моим исследованиям, то я поддерживал с ними разговор. Но на болтовню о чем-либо у меня не было времени. В самом начале, когда мне удавалось найти что-то новое, я обычно приходил к жене и спрашивал ее, не попадалось ли ей это место в Библии или известно ли ей об этом. Затем я начинал обсуждать с ней то, что я прочел или открыл для себя. Но в конце концов я понял, что дальше так продолжаться не должно. Мы очень любили друг друга, и нам постоянно хотелось сделать друг для друга что-то приятное. Однако изучение Библии было делом серьезным, поэтому мы как бы заключили взаимный договор. Этель будет продолжать читать сама по себе, а я сам по себе, и мы постараемся не влиять на мнение друг друга. Будем просто доверять друг другу и надеяться, что по окончании работы мы придем к одному и тому же выводу. Пока я искал ответы на свои многочисленные вопросы, мне удалось сделать для себя несколько открытий. Одним из них было существование в городе Роквилле, штата Мэриленд, прихода Бэт-Мессия, где верующие и евреи, и люди других национальностей молятся вместе. Я помню свою реакцию, когда впервые услышал об этом. Трудно было поверить своим ушам. Нужно было во всем убедиться самому. Я отправился туда и убедился, что так оно и было». Среди верующих были и евреи, и люди других национальностей, и все вместе они молились в пятницу вечером. Там я познакомился с евреями всех возрастов, профессий и социального положения, которые называли себя просто верующими. Они считали себя мессианскими евреями и с радостью на лице говорили об Иешуаха Машиахе, имени, которое я раньше не слышал, но в переводе с иврита оно означало «Иисус». Мессия. Как-то раз на вечерней службе в Бет-Мессия один человек рассказал мне о своем давнем разговоре с неким пастором. «Скажите, молодой человек, что вы думаете об Иешуа?» «По правде говоря, ничего». «Почему?» «Потому что я еврей». Молчание. «А вам не кажется, что, возможно, Иешуа и есть обещанный Мессия?» «Нет, не кажется». Почему же? Я ведь вам уже сказал, я еврей. Скажите, а Новый Завет вы когда-нибудь читали? Нет. Ну а Ветхий Завет? Нет, не читал. Да, молодой человек. Не знаю, правильно ли я вас понял. Вы никогда не читали Ветхий Завет. Вы никогда не читали Новый Завет. Но вы уверены, что Иешуа не является мессией? Правильно ли я вас понял? Правильно. Таким образом, вы сделали выводы, не имея на то оснований, не правда ли? Ну, да. Рассказ об этом диалоге выбил меня из колеи. Ведь я относился ко всему точно так же до того, как Джуди заявилась домой со своей ошеломляющей новостью. На одной из вечерних служб в пятницу мы познакомились с одной парой, Диком и Мэг, которые со временем стали нашими хорошими друзьями. Они не были евреями но искренне любили евреев и, к тому же, очень хорошо знали Библию. После нашего знакомства в Бет Бэтмессия они пригласили нас на чашку кофе. Сидя с ними в небольшом кафе недалеко от нашего дома, мы рассказали им, что произошло с Джуди и чем мы с тех пор занимаемся. Они также поведали нам о своей жизни, и у нас возникло взаимное желание познакомиться поближе. Мы узнали, что Дик работал адвокатом на капиталистском холме. А Мэг вела с детьми библейские занятия. У них было двое очаровательных детей и прекрасный дом. Мы стали дружить с семьями. Нам с Этель нравилось, что они никогда не пытались навязать свои убеждения. Тем не менее, они всегда с удовольствием отвечали на все наши вопросы, при необходимости ссылаясь на Библию. Однажды, когда мы были у них в гостях, Мэг сказала мне, «Знаешь, Стэн? Думаю, тебе следовало бы прочесть три особых отрывка в Библии, содержащие пророчества. Иеремия 31, 31, Исайя 53 и Псалом 21. Я записал все это и сказал Мэк, что обязательно прочту отрывки, как только приду домой. В тот же вечер я отправился к себе в кабинет и нашел в Библии места, о которых говорила Мэк. Первое было из Иеремии.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 и на сердца их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия 31, 31-34. Я с трудом мог поверить своим глазам. Новый Завет? Неужели Бог говорит, что его уже не будут вспоминать как Бога, который вывел нас из Египта? Как же так? Ведь именно в книге Исход описано, как мы получили закон, которым и были утверждены в качестве Богом избранного народа. Неужели наступают времена, когда Бога уже не будут вспоминать, как Бога, совершившего все это? Когда же они наступят? Почему мне ничего не было известно об этом? Почему мы не говорили об этом ни дома, ни в синагоге? Я выбежал из дома и помчался в спальню, чтобы поделиться своим открытием с женой. Было слишком поздно. Этель уже крепко спала.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 Разве это не точное описание обстоятельств жизни того Иисуса, о котором я читал в Новом Завете, сделанное за сотни лет до Его рождения? Затем я прочитал строчки из 21-го псалма, написанного более чем за 500 лет до распятия Христа. «Боже мой, Боже мой, внем ли мне, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головой, «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилип к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий». Псалтырь, 21, 2, 8, 9, 16, 19. Читая эти строки, я как будто видел перед собой человека, повешенного на дереве. Пророчества становились для меня все яснее и понятнее. В ту ночь я почти что не спал. Я сидел в своем кабинете, размышляя почти до двух часов ночи, и уже точно знал, как я отвечу на третий вопрос. В Танахе содержатся такие пророчества о приходе Мессии. Однако появились другие вопросы. Исполнились ли все эти пророчества в Иисусе из Назарета? Является ли он Мессией? Я пришел в сильное волнение. Все, что было в моей душе от обычного омерщленного еврея, кричало «Не отвечай на эти вопросы! Вспомни крестоносцев! Вспомни инквизицию! Вспомни погромы! Вспомни все то, во имя чего уничтожали евреев на протяжении последних двух тысяч лет под знаменем христианства!»